«Глава четырнадцатая. Ты хоть вопросом контрацепции озадачился? Или тебе на это пофиг, лишь бы самому кайфануть?» Спросила уже на кухне, хмуро наблюдая, как Данила с аппетитом наворачивает яичницу с колбасой. Я расположилась у окна, привалившись задом к подоконнику. Максимально подальше от него, насколько это возможно в этом маленьком помещении. Ведьмак впер в меня возмущенный взгляд и даже ткнул в моем направлении вилкой, активно работая челюстями. Конечно, задачился, выпалил он, едва проглотив. "Я по-твоему кто? Жлобина здоровый, обжирающий бедную студентку", предложила я свою версию. "Васёлёк, я этим твоим чайкам соседям вчера столько пиццы заказал и пива проставился, что не знаю, как их не порвало. Я, блин, вообще благотворитель и спонсор голодающего студенчества". Хстукнул он себя в мощную грудь, обтянутую серой футболкой, внушительным кулаком. Все же он здоровый как лось, и на нашей крохотной кухне это стало особенно очевидно. Коварный взяткодатель ты, вот кто, а не продажные обжоры. Продали бедную Светку за пиццу с пивом, позволив безнаказанно совратить. Вместо того, чтобы выгнать в зашей. Слушай, ну хватит, а? нахмурился Данила. Открою тебе один маленький секретик. Нельзя совратить того, кто сам не хочет совратиться. А я выходе там у рагнеды хотела. Он только молча посмотрел на меня, да гадайся сама видом, и принялся дальше наворачивать еду. Фигня, понятно. Ничего я не могла хотеть, ясно, у меня парень был. И как это помешало тебе, Начелен Волхова, буквально сутки спустя упасть? Криво усмехнулся он, зыркнув, как почудилось даже зло. «Ха, ну знаешь ли, сравнил!» Я даже фыркнула от возмущения. «Чего ты прицепился-то к этому? У меня стресс был к твоему сведению. Я такого страха натерпелась, что не сильно-то и понимала, что творю». «Вот отсюда поподробнее, Василек, что с тобой случилось. У меня было острое желание послать его с вопросами, но так-то он все же подлунный» и носитель необходимой мне информации, как ни крути. Так что я пересказала ему все свои заключения за вчерашний день, но само собой без подробностей, к случившихся за дверями дома Егора. Нет, ну ты точно уникум какой-то, хахатнул совсем невесело ведьмак. Это же надо так встрять. За один день посраться с веддинским коввином этой чокнутой стервой Марии и попасть в должничицы к главному их ненавистнику ещё и переспать с ним. Слушай, кончай, возмутилась я. Что ты мне всё этим тыкаешь? А, то есть тебе мне можно, а ответочку не ни. Ехидно прищурился Данила, прихлёбывая чай. Не сравнивай. Ты по отношению к Светке совершил по сути акт принуждения. А у нас всё было добровольно. Добровольно, он заржал зло и цинично, искушая врезать ему по морде сковородкой. Той самой хозяйской, старой, ещё чугунной, которая весомый аргумент в любом споре. Василёк, да, да, добровольности, там было, когда Китае рак э, в позе бегущего оленя. А он прекрасно знал в каком-то состоянии и нарочно припёр к себе, ещё и подпоил. Ерунда, там была моя инициатива. Угу, угу, твоя. Взрослый опытный мужик, миллион раз побывавший в подобных ситуациях. И сыкуха нескушённая, пережившая страх смерти, да ещё и ведьма после первых выбросов силы. Конечно же, всё вышло именно так, как ты себе придумала. Нет, нет, он же не подозревал, что тебя попрёт на мужика залезть после такого. Небось ещё и растарался, выложился, чтобы подсадить тебя на свою кожаную иглу поплотнее, да? Иди ты, хватит глумиться. Случилось и случилось. А вот это правильный подход, Люся? Только повторять не надо. Нет, он в своей наглости что вообще берегов не имеет. Это я уже сама решу, подалась я вперёд, гневно уставившись на него. Понравилось. Повторив моё движение, он навалился грудью на край столешницы, так что она жалобно скрипнула. Так ты учти, что этого твоего Волхова любой подлунный за пояс заткнет на раз. А мы можем сменить тему, а? Достало меня уже, что у тебя все вокруг секса и вращается. Все в мире вращается вокруг власти и могущества, денег и секса, Василек. Он еще пару секунд сверлил меня мрачным взглядом, но потом его лицо изменилось. Как по щелчку светлее, и он прихлопнул ладонями по столу. «Ну ладно, ты мне лучше поведай, какой силой тебя луна одарила!» «Силой? Без понятия!» — пожала я плечами. «Лукавишь, ведьмочка!» «Да зачем мне?» «Я правда не знаю ничего, как это узнают вообще!» «Хм...» Почесал небритую щеку ведьмак, и темная короткая щетина аппетитно захрустела под его ногтями. «Аппетитно? Чего?» «Ну, все по-разному!» Наученные, закладные или получившие эту силу случайно, ощутившие в момент смерти ведьмы или ведьмака по близости, познают это потому, что им откликаться начинает. И к чему тяга появляется? Ну, родовых-то изначально обычно известно. Вы же от рождения силой живёте и учитесь всему в семье. А уж поверь, в моей семье ни к чему такому не учили. И ничего эдекова я с детства не чувствовала. Странно это. Вот как, дар в тебе мог до таких лет сидеть незаметно. Да мне-то откуда знать? Ладно, выясним. Ты мне скажи, ты вокруг не замечаешь людей, что выглядят как-то необычно? В каком смысле? Ну, скажем, дырка от пули там в голове или в теле, шея свёрнута, цвет кожи какой-нибудь синюшный и руки, ноги не хватает. Чего? Поперхнулась я воздухом. Ты сейчас мне покойников, что ли, описывал? Призраков. кивнул он невозмутимо. Не видишь их? Нет слова тебе, господи. А что начну? Ну, в том случае, если только у тебя дар говорить с мёртвыми. А так разве что их присутствие по близости чуять будешь, запах смерти поймёшь потом. Только бы не это. Никогда верующей не была, но захотелось перекреститься. Напрасно ты так реагируешь. Это очень редкий и ценный дар который тебя обогатить может в мгновение ока. Так, а растения с тобой не заговаривают? Хотя сейчас же осень глубокая, пожевал он озабочен на нижнюю губу. Ты новенькая, они тебя не знают и могут и до весны не откликнуться. Звучит как чистый бред, знаешь? Заметила я, но ведьмак не обратил на это внимания. Может, тебе камни откликаются? Нашёлп ты чего-нибудь в ювелирку или там в лавке со всякими поделками из камней природных заглянуть не потянуло внезапно нет. Он становился всё задумчивее. А такого, что тебе о чём-то подумалось или мельком почудилось? Я взяла и, и сбылась. Опять нет. А типа свечение где-то из-под земли не чудилось? Или голос какой-то нечеловечий, не похожий, не пойми откуда, скажем, не заговаривал в воде? ляпнула я машинально. «Что в воде?» — встревожился он. «Голос же! Точнее, много голосов, когда тонуло. И потом, во время разговора с Егором в ванне, меня в воде что-то кололо. Как будто ледышками и капли на коже словно бы замерзали. Ты ему говорила?» «Данила прямо весь напрягся, как если бы кинуться на меня опять собрался. Чтобы он меня чокнуто ищел?» «Вот уж поверь, он-то как раз такого бы не подумал. А что голоса говорили?» Да называли чудно как-то. Я и слова такого не знаю ни госпожа, ни государыня, господарка вот. И клятву причудливую с меня спросили. Но сначала служить мне пообещали. Короче, я же утонула, собственно. И решила, что это глюк предсмертный или типа того. Господарка. Хм. Почесала задаченно теперь лопа ведьмак. Выходит ты из водный. Это ты по слову этому понял. Не, что конкретно это самое господарка, значит, я не знаю. Слово какое-то старое по звучанию, а я знаешь ли, не совсем из динозавров. Не совсем, это как? Ленина живым не видел, Брежнева видел. Умная, огрызнулся он. Но проводную я понял потому, что тебя призрачным огнём отец посланец Марии не угробила. В воду ты упала, она тебя сразу исцелила, видать, как свою-то. А то не говорили бы мы уже с тобой. А вода тi посильнее огня. Это всё от конкретных обстоятельств зависит, Василёк. В твоём случае даже у очень сильной ведьмы сколько там мощи против мощи целой живой реки. Если бы где в другом месте, где воды поменьше, или она не текучая и безжизненная от того, то сильно вряд ли бы ты выжила. У меня от новой волны понимания какой беды избежала. Изморозью продрала вдоль позвоночника, а мы помолчали. «И что же мне действительно никак нельзя поговорить с этой Марией и объяснить, что я мирная?» «И ничего такого не хотела». «С Марией? Да вообще не вариант». Бешеная тетка с дикой паранойей насчет того, что все вокруг норовят покуситься на ее положение Верховной в Ковине. «А на своих-то ведьм мочит при малейшем подозрении на что-то, а то и вовсе без него». А тут ты вся такая и на их территории нарисовалась. Она на расправу скороя, диалогов ни с кем не ведёт, кроме тех подлунных, за кем силу равную своей признаёт или за кем стоит кто тоже сильный. Ещё и убить тебя с ходу не вышло. Представляю, как её сейчас там бомбит от злости и яда. То есть так всё, да? Прикусила я губу. Значит, мне без вариантов или из города бежать пятками сверкая, или же принимать предложение Волхова о работе вместе с защитой. Ну, допустим, бегство тебя не спасёт, люся. Они же тебя и напрямую достать могут. Это нападение на набережной просто самый простой и прямой способ. Ты сейчас о чём это? Есть масса способов достать тебя дистанционно. Вот скажи, ты на работе расчёску хранишь или там помаду? Нет, я как-то привыкла всё с собой в сумке таскать. А теперь моя сумка на дне. Хорошая привычка, кстати. Но волосок один можно и на стуле офисном найти. Пардон, на фигню эту вашу бабскую прокладку отрыть. Или хоть салфетку, в которую посморкаешься. Фу, мерзость какая. Это волосок ещё не мерзость, но мысль ты уловила, да? Всегда можно найти что-то, что, что несёт на себе частичку тебя, и тогда всё. Что всё? Помрёшь в муках, вот что, бестолочь. Причём продолжительность и силы от их мук будет зависеть от желания твоего противника. Или упадёшь и дышать перестанешь, или же неделями заживо гнить будешь. А что, снова здорово? И этот стращать взялся, как и маёр. Ты ведь сейчас нарочно запугиваешь, да? Чего добиваешься? — Да чего мне тебя запугивать? — Я тебе все как есть говорю. Ты беззащитна, пока живешь тут, а не в доме Рогнеды. И не носишь никаких защитных чар и амулетов. — Ну, с чарами и амулетами еще понятно. А дом-то при чем? — Дом подлунного — это тебе не просто стены и крыша. Это твоя крепость и непрошибаемая защита. Пока ты дома, никто и никак тебя не достанет, поняла? — То есть Алька прав. И мне нужно как можно скорее перебраться в дом его бывшей хозяйки. А то воспоминание о теле старухи, лежащей в луже крови, меня передёрнуло. Но как же там юридические и имущественные вопросы? Какие вопросы? Твой бестолковый слуга не сказал ещё тебе, что всё принадлежавшее Рогнеде теперь твоё? Он-то сказал, но слова и эти ваши законы под лунные. Это тебе не документы о правах на собственность вообще-то, возразила я. Вот уж поверь, никто и никогда к тебе по этим вопросам не явится и предъявить не попросит. Но и сделать их будет не проблема с теми деньгами, что у тебя уже есть и еще будут. Это же Россия, детка. Слушай, прекращай мне вот это вот. Девочка, Василек, детка, ну что за фигня такая? Как хочу, так и зову, не нравится, не слушай. Ой, да подавись, отмахнулась я. Ну а теперь к главному вопросу. Тебе чего от меня нужно, Данила? О, ну не гад и сволочь это уже прогресс, пробурчал он, вставая и уставившись на меня сверху вниз. У меня для тебя отчишительное предложение, а лучшее, что ты услышишь в своей жизни. Выходи за меня замуж. Ты сдуреал, вздохнула я. Ну сколько можно-то? Да ладно, что же ты такая серьёзная вся? Как бабка столетняя прямо. Данила меня убить в любой момент могут. Ладно, ладно, короче. Вступай в мой ортель под лунный василёк. И будет тебе счастье, любовь, дружба, жвачка и море бабок и приключений. Серьёзно? Ну, с любовью и дружбой я загнул чуток, но всё остальное точно. А главное, сможешь послать этого мента позорного в пеший эротический. А это ещё посмотреть, подумать надо, кого посылать-то нужно.